Глава тридцать шестая «Где вы это нашли?» Джудит замерла. «Ваше обручальное кольцо», — указала юзи «Что с ним?» «Вы говорили, ваш муж был жестоким человеком, тираном, но даже спустя многие годы после его смерти вы носите обручальное кольцо. Извините за резкость, но, боюсь, это не ваше дело!» Мне хорошо известно, каково это — жить с человеком, который постоянно тебя обижает и оскорбляет. Я еле дождалась момента, когда смогла снять это чёртово кольцо. Тут же продала его и купила побольше подарков для девочек на Рождество. Но вы со своим кольцом так и не расстались. Я говорила вам, оно напоминает мне об ошибках юности. «Да, знаю. Но это очень странно. И всякий раз, когда речь заходит о вашем муже, вы замыкаетесь в себе. Когда вы сказали, что храните все газеты с 1970 -го года, я просто сложила два и два. В том году умер ваш муж. Его звали Филиппос. И вы никак не можете его забыть. Поэтому... Вы до сих пор носите кольцо. Зачем вам эта пещера Аладдина с газетами за все годы после его гибели? Я подумала, что по какой-то причине вы вините себя в его смерти. Я решила поискать ответы на свои вопросы. Предположила, что среди самых старых газет найду ту, с которой все началось. Я перебрала все газеты за 1970-й год. Мэйден Хэт Эдвертайзер, Кенли Эдвертайзер, Уиндзор Эхо, Марлоу Фри Пресс, Ридинг Ивнинг Пост и кое-что нашла. Сьюзи передала газету Бэкс. Джудит не могла пошевелиться, но чувствовала, что внутри закипает гнев. «Вот почему она не хотела пускать людей в свой дом. Вот почему держала эти комнаты запертыми. Если о вас ничего не знают, вас не смогут предать». Так она рассуждала. Джудит прекрасно понимала, никто не поверит в то, что она хранила такие архивы без всякой на то причины. Сначала, вернувшись из Греции после похорон филиппаса. Она собирала газеты, чтобы быть уверенной, что о ней не печатают лжи, а потом уже просто не смогла остановиться. Ведь рутина засасывает, правда? Через несколько недель, а может, месяцев это превратилось в привычку. Джудит обнаружила, что ей нравится хранить старые газеты и другие периодические издания. Это успокаивало, дарило чувство защищенности, Она словно том за томом собирала на полках стеллажей всю британскую энциклопедию. В трех просторных комнатах хранились все ее знания о жизни Марлоу. Но, в конце концов, ее странная привычка собирать газеты оказалась полезной, верно? Могла ли она знать в далеком 1970 году что однажды использует свой архив для того, чтобы раскрыть преступление. «В статье говорится, что на яхте был кто-то еще», произнесла Бэкс, вырывая Джудит из размышлений. «Я тоже это заметила», кивнула Сьюзи. «Это ошибка», сказала Джудит, будто оправдываясь. «Должна вам заметить все это ужасно», продолжала Бэкс. «Я не представляла, что вас допрашивала полиция, что смерть вашего мужа казалась кому-то подозрительной. Настоящий кошмар». «Вы правы, это был кошмар наяву. Но именно я настояла на том, чтобы полиция начала расследование. Ведь Филиппос был прекрасным моряком. Но ничего подозрительного так и не обнаружили». Полицейские пришли к выводу, что это был несчастный случай. «Но посмотрите, здесь и правда написано, что свидетель видел с берега второго человека на яхте». «Там написано, что свидетелю показалось, будто он увидел второго человека», — раздраженно произнесла Джудит. «Свидетелем был старик». Он не мог с уверенностью утверждать, видел ли на борту яхты кого-то еще. Даже не был уверен в том, что яхта принадлежала Филиппасу. «Вы полагаете, ваш муж мог быть не один?» — спросила Бэкс. Джудит сразу поняла, что она имела в виду. «Вы говорите о другой женщине?» «Я не знаю. Мне известно лишь то, что он с кем-то встречался тогда». впрочем, «В море нашли только одно тело — тело Филиппоса. И никого не объявили пропавшим без вести. Думаю, на этом стоит закончить. Я не очень-то хотела сюда приходить, а теперь понимаю, что мы не найдем того, что искали». «Но здесь еще столько газет», — напомнила Бэкс. «Полагаю, вам обеим уже пора». Бэкс выглядела так, будто только что получила пощечину. «Ладно вам, Джудит», — произнесла Сьюзи, — «не стоит так». «Нет-нет», — перебила та, — «вы здесь ни при чем, Сьюзи, просто мне не по себе в этих комнатах». «Слишком много воспоминаний о прошлом». «Да, разумеется». Бекс пришла в себя и отложила газету. «Не буду вас провожать. Надеюсь, вы справитесь сами». Сьюзи и бекс не двинулись с места. «Пойдемте, Сьюзи, нам пора», наконец сказала Бэкс. «Джудит, если вам что-то понадобится, захотите с кем-то поговорить или вернуться к расследованию, непременно звоните», добавила она, пытаясь поймать взгляд с сутулившейся под тяжестью воспоминаний женщины. Джудит подхватила старую газету и погрузилась в чтение. Бэкс и Сьюзи поспешили оставить ее наедине со своими мыслями.